Глава 23. Дом Некрасова Иван Игнатьич Некрасов, один из богатейших людей Канска и Красноярска, имел три винокуренных завода и 15 золотоносных рудников в Сибири. Для постройки своей московской резиденции он купил участок между Хлебным и Скатертным переулками и пригласил архитектора Кузнецова. Видимо, и дом оказался маловат, и отношения с заказчиком у Василия Сергеевича не сложились, так что второе здание, на углу с Хлебным переулком, Некрасов заказал уже Роману Клейну. Как именно формулировалась задача архитектору, сказать трудно, но Некрасов явно находился под впечатлением дома, построенного напротив его владения Четырьмя годами раньше. И Клейн это учел. В его творении тоже заметны мотивы неоготики. Двор между двух стоящих на этом участке построек достаточно просторен для того, чтобы здесь мог поместиться небольшой садик. И если так, то не здесь ли жила наша Маргарита. Правда, окна второго этажа не так широки, чтобы. вылетать из них верхом на щетке. Но право же, если настоящая ведьма отправляется навстречу с любимым, то ее не остановят ни узкие окна, ни даже стена, вообще лишенная окон. Флигель в середине двора тоже имеет пару окошек на втором этаже. Вот только это не этаж, а мансарда. Здесь могла бы жить горничная Наташа, но никак не Маргарита Николаевна. И хотя элементы готики в этом комплексе зданий имеются, можно ли считать какое-то из них домом Маргариты? Решайте сами».